Того же 2 ноября в новости напечатали заметку «Юбилей комсомола». Советские газеты о 29 октября печатают статьи и приветствия комсомолу по случаю его 15-летнего юбилея. Сталин в обращении на имя секретаря ЦК комсомола Косарева желает комсомолу успеха в деле воспитания нашей молодежи в духе ленинизма, в духе непримиримой борьбы с врагами рабочего класса. Проявлял заботу о молодежи и Гитлер. Тоталитаристы вообще с нежностью относятся к тем, кому предстоит вскоре взять оружие. Фюрер, впадая в транс и сокрушая кулаком воздух, бросал фразы в наэлектризованную толпу юнцов. «Вы, надежда Великой Германии, нас окружают враги!» Вы должны закалить свое тело, свой дух, чтобы разбить всех врагов. Молодежь, ваш долг — научиться мыслить и действовать по-германски. свое сознание — это дурь, которую выдумали жиды. Мы выбьем ее из ваших голов. Толпа с радостной готовностью выдыхала. Хайль Гитлер, перед вами содрогнется мир. Какими вы обязаны быть? Уверен, что каждый из тех, кто стоит на этой площади, чьи горящие глаза я вижу, ответит. Активными, неустрашимыми, властными, жестокими. Хайль, счастливый вопль, вздымается к голубому небу. Ты, ты, ты, фюрер жестами руки словно обращается к каждому. Замечательный сына Германии. Каждый из вас — великая надежда великой нашей Родины. Молодые люди лавиной хлынули к Фюреру. К ним присоединились миллионы восторженных женщин. Нужно сказать и то, что многие вполне искренне радовались уничтожению демократических свобод. С приходом нацизма трудящиеся Германии обрели устойчивые рабочие места и отличное медицинское обслуживание. Если свобода означает иногда голод, неопределенность, то не лучше ли, когда государство берет на себя заботу об основных нуждах? Нацизм дал многим людям цель и смысл жизни, наделил их чувством принадлежности к чему-то высшему, надличному, экстаз самоотречения. Прусаков, оккультный мессия и его рейх. Москва, 1992 год. Днем раньше. Иммигрантские газеты поместили интервью французского журналиста Анри Массиса с Муссолини. Он говорил о немецком национал-социализме и большевистском социализме. Что означает сочетание этих слов «национализм» и «социализм»? Социализм не становится менее опасным от того, что к нему присоединяют эпитет «национальный». С социализмом разговор один – Его надо уничтожить. Национал-социализм рискует создать противоречие и путем. Что касается большевизма, то в духовном отношении это движение величайшая опасность для нашей цивилизации. Политически же, в той небольшой мере, в какой Италия имеет общие интересы с Россией, я могу поддерживать отношения с Советом. В практическом отношении большевизм потерпел поражение. пятилетний план обанкротился государство сосредоточив в своих руках и индустрию и сельское хозяйство не справилось с ним в результате обнищание государства и полная неуверенность населения в завтрашнем дне пятилетний план не удался но как доктрина большевизм остается инфекцией которой запад должен бороться всеми силами Вожди воодушевляли народы на путь, в конце которого была проба. Наступила кровавая эпоха тиранов. Газеты больше не писали о скором свержении большевиков. Бесовский праздник. Глава первая. Большевики и впрямь сидели в России прочно. Сталин в Кремле, вредители и оппозиционеры в тюрьме. Главный смутьян, ненавистный Лев Троцкий, был лишен гражданства и выдворен из пределов страны Совета. Миллионы россиян сдохнули с облегчением, испытав чувство благодарности к Стали. Вся страна напоминала гигантскую стройку. Тракторные заводы в Харькове и Старинграде, автомобильные в Нижнем Новгороде и Москве, грандиозные сталелитейные в Магнитогорске и Кузнецке. машиностроительные химические комбинаты на Урале. Все это поражало воображение тех, кто следил за социалистическим чудом со стороны. 7 января 1933 года Сталин выступил с докладом «Итоги первой пяти лет», которая была выполнена, конечно, за четыре года. Не скрывая удовольствия, вождь много цитировал Благожелательные отзывы западной печати. Вот отзыв известной буржуазной газеты во Франции ТАН. Достижение пятилетнего плана представляет собой изумительное явление. Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию. В состязании с нами большевики оказались победителями. Отзыв английского буржуазного журнала Table. Достижение пятилетнего плана представляет собой изумительное явление. Отзыв английской буржуазной газеты Financial Times: успехи, достигнутые машиностроительной промышленностью, не подлежат никаким сомнениям. Восхваление этих успехов в печати и в речах отнюдь не является необоснованным.